Настя Коваленкова «Капля». Жила-была на свете капля воды. Прозрачная, веселая капля. Весенним утром летела она по небу вместе со своими сестрами. Капель было так много, что из них получилось настоящее дождевое облако. А летели они над большим городом. И только собрались пролиться дождиком, Как увидела капля, что люди в городе забегали, стали прятаться кто куда, зонтики по раскрывали. Не рады они нам, решила капля. Может, не будем на людей дождиком поливать? предложила она сёстрам. Давайте уж лучше до океана долетим. Там и устроим настоящий ливень. Полетели они дальше. А пока летели, собрались большую грозовую тучу. Вот тогда и хлынул ливень прямо в океан. В океане плавали рыбы и слушали, как идет дождь. Капля очень испугалась. Вдруг проглотит. Так случилось. Огромный серый кит распахнул свою пасть, Глубоко вздохнул и проглотил нашу каплю вместе с другими. Оказалась она внутри кита. Вот беда. Но кит и не думал ее есть. Одним махом он вынырнул из морской глубины, улыбнулся и пустил в небо веселый фонтанчик. Капля взлетела ввысь и огляделась по сторонам. Всюду всплывали киты, смеялись и запускали фонтаны воды. Видно, соревновались, кто выше. Капля тоже засмеялась, ее подхватил ветер и понес к берегу. Из-за туч выглянуло солнце, засияли капли в солнечных лучах. И вдруг встала в небе пестрая радуга-дуга. Как здорово быть в радуге, подумала капля. Она и зовется радугой, потому что радостная. Но потом радуга растаяла. Капля полетела вниз и падала, падала, падала, пока не опустилась на лист лопуха, который рос над ручьем. Покатилась она по листу и упала в ручей. В ручье прямо по глади воды ловко бегали тонконогие водомерки. «Как же они не проваливаются под воду?» – подумала капля. Подумала, подумала и догадалась. Они очень легкие, широко расставляют лапки. А мы, капли, так плотно одна к другой прижались. Вот они и бегают по воде, как по полу. «Буду я теперь в ручье жить», – решила капля. Но не тут-то было. Подошла к ручью тетенька с ведром, зачерпнула воды, Да и нашу Каплю прихватила вместе с другими. Вот новость. Куда ж меня теперь, думает Капля. А сама в ведре болтается. А тетенька, знай себе, бежит по траве, торопится, ведро домой несет. Ей обед парить, э, пора, вода для супа нужна. Донесла тетенька ведро до дома и поставила на кухне Сколько здесь было всего разного. Чашки, тазики, банки с соленьями, кастрюли. А на столе сидел большой серый кот. Здравствуйте, обратилась к нему капля. Добрый день, мурныкнул кот. Скажите, пожалуйста, а что здесь происходит? Моя хозяйка еду готовит, важно ответил кот. Вот и тебя нальют в кастрюлю, суп сварят, а я его съем. Вместе с тобой. Мяу. И кот пошел по своим делам. Не хочу я в кастрюле кипеть, возмутилась капля. Но тут в кухню вошла девочка. Взяла ковш и зачерпнула воды из ведра. Куда же она меня несет, заволновалась капля. Вдруг она увидела плиту и огромную сковородку, которая стояла на огне. «Вот в нее там меня и выльют!» – ужаснулась капля. Но девочка прошла мимо плиты, потом по коридору и вышла из дома в сад. Фух, ну, слава богу, успокоилась капля. «Обед из меня не сварят Девочка побежала по саду между яблонями и остановилась у небольшого кустика с розовыми бутонами. Это был шиповник. «Пей, пожалуйста!» «И расцветай скорее», – сказала она, и полила куст свежей водой. Оказалась капля в земле под кустом. В земле было темно, даже немного страшно, но зато как интересно. Всюду были прорыты подземные коридоры, а по ним туда-сюда бегали насекомые. Катил свой шарик навозный жук, пробегал муравей с детишками-муравьишками, спешила куда-то сороконожка, медленно полз вперед в серьезный дождевой червяк. «Постранитесь, пожалуйста», – проговорил червяк. «Вы не ползти мешаете». «Ах, извините!» – и капля откатилась в сторонку. «Ползешь изо всех сил, торопишься». А всякие разные дорогу загораживают, – проворчал червяк, уползая. Тут капля заметила черные корни шиповника. имя он пил воду. Вот и для меня дело нашлось. Обрадовалась она и поспешила к корням. Теперь я напою куст и стану цветком. Всю ночь провела капля внутри куста. За ночь он вдоволь напился воды, набрался сил – «А утром зашло солнце, и шиповник расцвел. Куст был весь усыпан прекрасными розовыми цветами. В одном из них была наша капля. Она же стала соком цветка». Целыми днями глядела теперь капля в летнее небо. По нему весело кружили черные быстрые ласточки. Они ловили мушкару для своих птенцов. Вечерами в небе розовели облака, а ночью восходила луна, и сияли тихие загадочные звезды. Капле очень нравилась такая жизнь, но однажды подул сильный ветер, и все цветы облетели с куста. Капля очутилась на траве. Это, наверное, осень приближается, подумала она, и только начала грустить, как вдруг, увидала рядом полевую мышь. Та, встав на задние лапки, что-то разглядывала вверху, на кусте. «Э, здравствуйте, сказала капля. Что это вы там рассматриваете? Да вот, собираюсь на куст залезть, ответила мышь. Видишь, какие на нем ягоды замечательные. Соберу, запас в норке сделаю, буду зимой сладкий шиповник грызть. Ну, мне пора. И мышь стала карабкаться по веткам. Капля глянула на куст и ахнула. Вместо цветов на нем сияли спелые плоды. Так вот она какая осень, удивилась капля. Совсем не грустная, даже наоборот, красивая. Интересно, что же дальше будет? А дальше и сам куст из зеленого стал красным. И другие деревья тоже наступили прохладные дни. Капля то поднималась вверх и становилась утренним туманом, то выпадала росой на серебристой траве. Однажды вечером ее подхватил холодный ветер и понес все выше и выше, в самое небо. Вокруг было много ее сестер-капель, целая куча. «Опять ливнем выпадать будем?» – спросила она. «Ну что ты?» – удивилась соседняя капля. «Зима наступает. «Теперь мы снегом ляжем. Это ведь снежинка уже!» И тут увидела капля, что и она, и ее сестры изменились. Они были теперь не прозрачные и не круглые, а белые пушистые. И такие легкие, что даже не падали, а плавно кружились по морозной тьме. Всю ночь капля, как во сне, танцевала в снежном хороводе. Утром она медленно спустилась к земле, вместе с другими снежинками, ниже, ниже. И вдруг оказалось прямо на ладони у какого-то человека. Это был сказочник. Он вышел из дома поглядеть на первый снег. «Здравствуй, снежинка», — сказал он ласково. «Доброе утро», — ответила капля. «Но это я теперь снежинка. А раньше была каплей», — она задумалась. «А еще я была туманом и водой в ведре». И ручьем, и радугой, и ливнем. И капля рассказала ему всю свою историю. «Это были замечательные приключения, — закончила она. Только я так устала. Теперь даже не знаю, кто я и кому нужна. Ты — капля воды, и ты везде нужна, — объяснил сказочник. Без тебя все в мире остановится». Так что отдыхай до весны, набирайся сил для нового пути. Сказочник наклонился и бережно опустил каплю в глубокий сугроб. Встретимся весной, когда ручьи потекут, сказал он и пошел домой. Дома сказочник налил себе горячего чаю, сел за стол и начал писать сказку. Называлась она ruf